19. После неудачной попытки спасти жену Тимбальта Тина хотела принять душ и переодеться. Поэтому Сабина отвезла коллегу домой. Тина захлопнула дверь машины и наклонилась к открытому окну. «Возможно, уже завтра кое-что прояснится, если визбаденская уголовная полиция найдет преступника, который застрелил сына Рорбека. Или если я выясню, кто столкнул Катарину Хагану с лестницы». Я по-прежнему уверена, что это один и тот же преступник. Завтра мы увидим окончательные отчеты криминалистов. Затем придется дождаться информации о том, что они нашли в гараже Тимбольда и что выявит вскрытие Диана «Да», — вздохнула Сабина. Еще слишком рано говорить о чем то конкретном. Вместе с тем, Снейдер всегда считал, что это преступление можно раскрыть только в первые 48 часов. Затем шансы быстро убывают. Следы стираются, а свидетели не могут ничего вспомнить. и это время почти истекло. «Я знаю. Что ты задумала?» — спросила Тина. «Вообще-то Сабина тоже хотела поехать домой. все таки уже шел девятый час, но там она лишь будет сидеть в гостиной и ломать себе голову». «Я еще раз съезжу в архив». «Сейчас? В таком виде?» — спросила Тина. «Сейчас и вот так. Если не сейчас, то когда?» — всегда внушал Снейдер. Исабина Сабина всё чаще замечала, что почти автоматически переняла высказывания и образ мыслей Снейдера. «Только долго не сиди. Спокойной ночи». Тина постучала по крыше машины. И Сабина поехала к зданию БКА. Фальконе, итальянский вахтёр, лишь поморщился, когда Сабина показала ему удостоверение. Прошагала через рамку металлодетектора и мимо охранников службы внутренней безопасности Ломана и поехала на лифте на самый нижний этаж. В архиве у терминалов сидело много коллег. Сабина снова устроилась в нише, защищенная от камер наблюдения, и начала свои поиски. На этот раз она прошерстила 1 июня 11-летней давности на предмет чего-нибудь, что могло связывать Рорбака, Хагену, а теперь еще и Хесса и Тимбольта. Но не нашла ничего интересного ни 12, ни 13, ни 14 лет назад. Похоже, она была на ложном пути. И сообщение Рорбака Снейдеру вообще не имело ничего общего с прочими смертями и касалось чего-то другого. Когда она дошла до 1 июня 19 лет назад, ее глаза слезились от напряжения. Она сделала паузу и помассировала виски. Все это бессмысленно. Просто свихнуться можно. Рорбак мертв, а Снейдер ни за что не раскроет рта. Она слишком хорошо его знала. Зазвонивший сотовый телефон заставил ее вздрогнуть. Сабина посмотрела по сторонам. Она осталась одна в архиве. Остальные терминалы были темными. Сабина посмотрела на дисплей. Снова пресса. Она прервала связь. «Будьте готовы к тому, что вам придется иметь дело с могущественными людьми», пронеслись у нее в голове слова Снейдера. «Если Снейдер был прав, кому она могла доверять?» На ум ей пришел лишь один человек, который уже долго служил в БКА. Мужчина, который знал большинство коллег и которому она абсолютно доверяла. Ломан, начальник службы внутренней безопасности и руководитель оперативного подразделения МЕК. Он был многолетним другом Снейдера, и Сабина познакомилась с ним на первой же неделе учебы в академии: Господи, с тех пор уже три года прошло! Она набрала номер Ломана. Да? «Это Сабина Намис. Вы еще в офисе?» «Собираюсь уходить. Что случилось?» «Можно зайти к вам?» «Сейчас?» Сабина посмотрела на время на мониторе. «21.15». «Да». «Пончики принесете? Сабина мысленно перебрала запасы в шкафчиках своего кабинета. «Кекс строчитела?» «Тоже неплохо. Я сварю нам кофе». Десять минут спустя она постучала в двери Ломана и вошла. Раньше кабинет его находился в подвале, и там не было окон, но 9 месяцев назад он переехал в старое бюро Снейдера. Кабинет был в два раза больше, чем у Сабины, с видом на внутренний двор БКА, где летом иногда устраивали гриль вечеринки. Отсюда Снайдер всегда пристально следил за праздниками. Сабина посмотрела в сторону. Подсобное помещение, которое Снейдер использовал как архив и где хранил тонны документов, Ломан превратил в личную серверную и склад жестких дисков и мониторов. Кондиционер урчал, как кошка, и по комнате растекалась приятная прохлада. Приборы тихо жужжали и гудели. Ломан прикрыл дверь в подсобное помещение и рукой указал на диванчик. В кабинете пахло кофе. Ломан уже подготовил тарелки и чашки. Сабина села. Ломан скептически оглядел ее. «Вы только что из паба для байкеров?» «Я...» Она замялась. «Наверное, лучше пока не упоминать о смерти жены Тимбольда». У меня были кое-какие дела в гараже». «Угу». Ломан приподнял бровь. Сейчас он напоминал отставного военнослужащего. Угловатое лицо, короткие светло-русые волосы и проницательные голубые глаза. К тому же Ломан отрастил себе маленькую острую бородку и, несмотря на свои 50 лет, выглядел моложе. «Это бывший кабинет Снейдера», — сказала Сабина. Хэс выделил мне его, после того, как Мартин...» «Ну, вы знаете». Он пожал плечами. Время от времени Снейдер заказывает гостевой пропуск на пару часов. Тогда он поднимается сюда, и мы пьем ванильный чай. Сабина усмехнулась. Она слишком хорошо знала причуды Снейдера. Аромат ванильного чая перекрывал запах марихуаны. Инстинктивно она взглянула на потолок. Там по-прежнему виднелся круглый след от старого датчика пожарной сигнализации, который Снейдер демонтировал, потому что регулярно курил в своем кабинете. Не менее удивленно она посмотрела на стену. «Вы оставили фотографию голландской королевской семьи?» Снейдер попросил меня об этом. «Видите? Вот, по нижнему краю. Подписана специально для него». «Я знаю. Думаете, однажды он снова будет работать в БК? После всего случившегося. Ломан с сомнением посмотрел на нее. Он застрелил безоружного мужчину. «Но мужчина хотел...» — запротестовала Сабина. Но Ломан прервал ее жестом. «Я знаю ваши свидетельские показания. Кто их не знает. Но я также знаю Снейдера. И на его месте сделал бы то же самое. В любом случае, своими показаниями вы спасли его от тюрьмы. Там бы он погиб. Он и так погибает. Без быка и без охоты за убийцами. Это единственное, что он умеет, что наполняет его жизнью, и чего он действительно хочет проникать в головы серийных убийц. Думаете, его когда-нибудь допустят к службе? Ломан покачал головой. Хэс намекал, что попытается сделать все возможное. Но сейчас, после смерти жены, у него наверняка другие заботы. Это точно. К тому же Диана Хэс всегда старалась замолвить словечко за Снейтера. «Как вы относитесь к слухам, что Дирк ван Нистель-Рой может стать преемником Хесса?» — спросила Сабина. все таки Хесса уже 63. а его планах уйти на пенсию через полгода она не упомянула». «Дирк ван Нистель-Рой», — процедил Ломан. «Это не слухи. В настоящий момент он занимает пост заместителя директора Европола в Гааге. Многие говорят, что он не может стать президентом БК. «Потому что голландец. У него есть немецкое гражданство. И он действительно, рано или поздно, будет нашим новым президентом». Это было плохо. Во всех отношениях. Потому что девять месяцев назад они с Ван Нистельроем поругались. И настолько сильно, что он наверняка еще помнит. «И какие тогда у Снайдера шансы?» Ломан грустно рассмеялся. «Почти никаких. Они терпеть друг друга не могут». «Не мудрено. Кто вообще ладит со Снейдером?» Правда, Снейдера и Дитриха Хесса тоже связывала многолетняя вражда, но они как-то договорились друг с другом, хотя бы из-за Дианы и их общего прошлого. С Дирком Ван Нестельроем всё выглядело совсем иначе. Похоже, о работе со Снейдером придется забыть. Ломан сделал маленький глоток чая и отломил кусочек кекса. «Но, вероятно...» А вы пришли ко мне не из-за этого, сказал он с набитым ртом. Верно. Она ненадолго задумалась. Рорбек, Тимбальд, Хесс и Хагана раньше работали вместе в отделе РПН департамента по борьбе с наркотиками. Ломан кивнул. Вы знаете, что означает это сокращение? РПН назначало работу под прикрытием наркоторговля. Тогда БКА ликвидировала много наркокартелей. Закрывала бордели и казино, упраздняла нелегальные фирмы. Камеры вещественных доказательств ломились от наркотиков, которые коллеги конфисковывали во время облав. «Как это было?» — Ломан задумался. «Лет двадцать назад». Нечто похожее они уже выяснили. «Отдел был основан 1 июня?» Ломан ответил, не раздумывая. «Нет, почему вы так решили?» Тогда новые отделы открывались к началу года или квартала. Это было как-то связано с расчетом зарплаты надбавок. Вы знаете об этом удивительно много. Я тоже когда-то работал в РПН. Сабина тут же выпрямилась. Вы? Многие старые старой гвардии начинали в этом отделе. Своего рода испытания на прочность, знаменитый прыжок в холодную воду. Того, кто выдерживал, повышали по службе. Снейдер тоже там был? Нет, Снайдер никогда. В 23 он с отличием закончил университет, после чего 15 лет занимался анализом правонарушений, а затем прошел отбор и отучился на полицейского аналитика, судебного психолога и специалиста по случаям похищения людей. Все это Сабина знала. Кроме того, он говорил на нескольких языках и имел хорошие связи в Интерполе, что ему, правда, все равно не помогло. Кто еще работал в том отделе? — спросила она. — А многие? Они приходили и уходили. Я имею в виду во времена Рорбека, Хагена, Хесса и Тимольда. В отделе было тогда... Ломан на задумался. Десятка-два человека или около того. Небольшой отдел. Он отломил еще кусок кекса. — Почему вас это интересует? — Именно это решающий вопрос. Она рассказала ему об убийствах и самоубийствах, которые связывали сотрудников тогдашнего отдела. Но все это не показалось Ломану новостью, за исключением одного момента. «Жена Тимбальда тоже мертва?» — спросил он. Сабина сообщила ему о том, что произошло вечером. Ломан приподнял бровь. «Отсюда ваш...» — он помахал рукой. «Запах». Затем он задумался. «И вы предполагаете связь с тогдашней работой отдела?» «По крайней мере, я выяснила, что Хагану и Рорбека подозревали в нелегальных махинациях». «А, перестаньте». Ломан поднялся и прошелся по кабинету. «Этот отдел всегда находился под подозрением. Обычное дело, если группа работает под прикрытием, проникает в среду наркоторговцев и разрушает систему изнутри. В случае успеха все отлично». В случае провала сыплются обвинения в коррумпированности. — А были коррумпированные коллеги? — Насколько я знаю, нет. Однажды проводилось внутреннее расследование, и некоторых коллег допрашивала служба ведомственного надзора. Но так ничего и не выяснила. — Каких коллег? — Между собой их называли группа шесть. — Потому что их было шестеро? — Да, и, насколько я знаю, среди них были Рорбек, Хагана, Хесса и Тимбольд. «Надо же!» «Значит, и Хэс тоже?» «Ну, всё-таки он много лет руководил отделом». «А остальные двое?» «Ну и вопросы вы задаете. Ломан нахмурился. «Один тип, который затем очень быстро покинул БКА...» «Господи, не могу вспомнить его фамилию. С тех пор столько времени прошло. А как звали Шестого, я все равно не знал. Они ведь работали под прикрытием». «Ничего страшного». Возможно, она отыщет эти фамилии в архиве. И вы считаете, что те обвинения были беспочвенны? Иначе они вряд ли бы остались на службе. А Хэст никогда бы не стал президентом. Логично. Этот отдел еще существует? Нет, его расформировали много лет назад. В чем могли заключаться те обвинения? Поинтересовалась она. Ничего конкретного я не знаю. Всего год проработал в БКА. Все остальное лишь слухи. Он поднялся, сел на подоконник и бросил взгляд во внутренний двор через ломились жалюзи. И вот теперь прошлое настигает их всех. Задумчиво пробормотала Сабина. Их родственников по порядку убивают. Она покосилась на Ломана, чтобы проверить его реакцию, но тот оставался по крайней мере внешне вполне спокойным. Почему он не паникует? Потому что тогдашние события его не касаются. Ему наплевать на все это, потому что у него нет семьи, или ему действительно нечего бояться? По моему мнению, к Хэссо но также к вам и другим бывшим сотрудникам этого отдела, нужно представить личную охрану. По крайней мере, до тех пор, пока мы не выясним, с чем имеем дело. Сомневаюсь, что актуальные смерти связаны с нашей тогдашней работой. Почему? Немис, я вас умоляю, сами подумайте. С тех пор прошло 20 лет. Почему убийства и самоубийства должны были начаться именно сейчас, а не пару недель, месяцев или лет назад?» Сабина подумала об СМС, которое Снейдер получил от Рорбека. «Снейдер может знать ответ». «Тогда спросите его». Сабина рассмеялась. «Уже спрашивала. Вы когда-нибудь допытывались чего-нибудь от Снейдера? Он не говорит ни слова». «Попробуйте еще раз». — предложил он. — Вы ведь никогда просто так не сдаетесь. Ломан был прав. В настоящий момент это был единственный след. — Вы знаете, где Снейдер мог бы сейчас находиться? Ломан подошел к телефонному аппарату, набрал короткий номер и включил громкую связь. После седьмого гудка включился автоответчик Снейдера. — Если я не беру трубку, то мне, вероятно, не хочется с вами говорить. Произнес голос Нейдера со знакомым голландским акцентом. — Так что даже не пытайтесь еще раз. Ломан разорвал соединение. В любом случае дома его нет. Тут Сабина подскочила на стуле. У него ведь остался служебный мобильник? — Пока он лишь отстранен от службы, а не уволен официально. — А в служебном телефоне есть чипы, с помощью которых можно точно локализовать его местонахождение. Сабина требовательно посмотрела на Ломана. Он сделал большие глаза, когда понял, чего она от него хочет. «Я этого не могу». «Кто, если не начальник службы внутренней безопасности?» Вздыхая, он подошел к своему ноутбуку, включил его и открыл какую-то программу. Ввел данные телефона Снейдера, и навигатор за несколько секунд определил его местонахождение. Черт, это было быстро!» Сабина подумала о собственном мобильнике, нахождение которого Ломан мог выяснить в любой момент. Ломан увеличил часть карты, в центре которой светилась красная точка. Вот он, или, по крайней мере, его сотовый. Сабине потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться. Программа показывала место на западной окраине Висбаттена, недалеко от дома Снейдера. «Что? Он там?» — воскликнула она. прочитав название в появившемся окошке над точкой. «Бар Ромео?» Звучит как дешевый бордель. Ломан помотал головой. «Ромео не дешёвый». Сабина подумала о сексуальных предпочтениях Снейдера. Этого можно было ожидать. «Спасибо. Я попытаю там счастье». Она направилась к двери. «И благодарю за кофе». «В Ромео вы будете единственной женщиной». крикнул ей вслед Ломан. «Я уже поняла». Дверь захлопнулась, и Ломан услышал, как Сабина зашагала по коридору к лифтам. Эта девчушка вцепится, как бультерьер в дело, и не ослабит хватку, пока все не выяснит. Он это знал. все таки они уже давно были знакомы, и ее обучал Снейдер. Пока Ломан убирал кофейные чашки и кекс, дверь серверной приоткрылась. Жужжание приборов стало громче. Ломан остановился и посмотрел в небольшую щель. В свете мониторов он разглядел силуэт мужчины. «Здесь внутри чертовски холодно», — раздался из комнаты хриплый голос. «Нам всем лучше одеться потеплее», — заметил Ломан. «Очень смешно. И зачем ты ей все это рассказал?» Я сказал ей лишь то, что она и так бы выяснила.